Он лихорадочно осматривался в ее глаза и прочел в них не страх перед ним, а сочувственный ужас. Он понял, что ей можно довериться. Ты бежал? Тихо спросила она у него. Лагерь был слишком близко и она не могла не знать о существовании его. Да, сказал он, и чтобы успокоить ее, добавил: но за мной нет погони. И ты оттуда приплыл? Да. Сейчас нагрею воду, и ты вымоешься в горячей воде. Спасибо. Он не мог понять, что она имеет в виду. То ли что от него воняет, что он завшивел в лагере, то ли что он замерз в реке. Сказать, как он бежал из лагеря, почему-то сейчас было стыдно. Быстро и легко мелькая в своем стареньком ситцевом платье, она развела огонь в печке, поставила на него большой казан воды, принесла из чулана лохань, мыло, мочалку. Все это наделало делала спора, время от времени озираясь на него, избадривая его всем своим миловидным обликом. Ее легкость, ее подвижная полнота, ее мелькание обдавали его теплом и уютом. Вдруг она села на стул и, скрестив руки на груди, взглянула на него. «Одежду твою надо сжечь в огороде», — сказала она. «Нет, огонь могут увидеть, я ее закопаю». Одея другую?» спросил он, поняв, что в доме нет, а может, и не было мужчин. «Я тебе дам одежду мужа», — сказала она. В начале войны пришло письмо, что он пропал без вести. «Как ты думаешь, он жив?» «Вполне возможно», — сказал он. «При таком страшном отступлении трудно учесть, кто где». «Может, как ты, в лагере», — вздохнула она. «А может, и в партизаны ушел». постарался он приободрить ее более достойным предположением. «Дай Бог!» — вздохнула она и задумалась. «Мойся!» — обрывая раздумья и быстро вставая, сказала она. «Вот ведро, вот холодная вода, а вот горячая. Может, мне на огороде помыться?» — сказал он, стесняясь. «Дело в том, что я бежал через канализационную канаву». Ему было стыдно признаться, как он бежал, но еще стыднее было бы, если бы она, трогая его одежду, почувствовала бы к нему брезгливость. «Бедненький», — вздохнула она, и, видимо, подумала о своем муже. «Там совсем плохо». «Ад», — сказал он. «Трупы-грузовики вывозят каждый день. Но, может, в других лагерях лучше. Не знаю». Она полезла в комод, вытащила оттуда трусы, майку, рубашку, брюки, носки и положила все это на стул рядом с лоханью. А вот и тапки. легко нагнулась и, доставив их из-под кровати, подбросила ему. «Раздевайся. Грязное в сене. Я потом возьму». Она вышла из дома. Он разделся и аккуратно сложил одежду в сенях. Ботинки оставил возле лохани. Они были еще вполне крепкими, и он испытывал к ним благодарность за то, что они справились с колючей проволокой. Он залез в лохань и вымылся. Что это было за блаженство? Горячая вода? мочалка, мыло. Потом вымыл ботинки, прислонил их к печке, чтобы они высушились, вытерся полотенцем и залез в свежую одежду. Он теперь блаженно расселся на топчане. До этого он не садился вообще, боясь, что река все-таки недостаточно промыла его одежду. «Можно?» — крикнула она с улицы, словно он теперь здесь стал хозяином. «Да!» — ответил он радостно. Она вошла и посмотрела на него сияющими глазами. «Хорошо. Уф, заново родился», — сказал он. «Как тебя зовут?» — спросила она, улыбаясь красивыми зубами, словно теперь, когда он смыл себя все чужеродное и стал самим собой, самое время узнать его имя. «Алексей», — сказал он. «А я Маша», — отозвалась она. Он помог ей слить из лохани воду в помойное ведро и хотел вынести его, но она ему не дала. «Теперь уж не вылезай», — сказала она многозначительно, и легко подхватив ведро, вынесла его из дома. Или слышно, за домом шлепнула вода. Они слили из лохани еще одно ведро, и она опять легко подхватила его и вынесла из дома. Быстро собрала ужин, поставила на стол хлеб, сало, картошку, творог, и вдруг вынесла из чулана еще бутылку самогона, заткнутую кукурузной кочерышкой. Это был пиршественный стол, и особенно его умелила пробка из кукурузной кочерышки. Так в родном чаеме затыкали бутылку с чачей. Она разлила самогон по стаканам, ему полстакана, себе поменьше. За вашу встречу поднял он стакан, имея в виду мужа, и почему-то захотел его назвать по имени, но имени не знал. Он еще даже не успел договорить или запнуться, как она все угадала. «С Юрой!» – подсказала она быстро. «Да, с Юрой", повторил он. «Я никогда не забуду, что ты для меня сделала. Буду жив, отблагодарю».